«Он одну!» — они устроили пикник на берегу озера, после которого опять сплавали. Вечером Габи приготовила ужин. На следующее утро опять состоялась рыбалка. Потом они вернулись домой, съели ленч, занимались любовью и стали собираться в обратный путь. «Не хочу уезжать!» Габи с тоской огляделась словно собиралась запомнить это место на всю жизнь. — Я тоже. Может, у нас получится вернуться сюда через пару недель? Габи думала несколько о другом. — А ты не хотел бы вместо этого отправиться со мной на восточное побережье? Прежде Габи не задавала ему этого вопроса. Но теперь он показался ею местным, поскольку означал для Билла определенную перспективу и подтверждал ее веру в благополучное будущее. «Чтобы познакомиться с твоими стариками?» Габи кивнула. Ее предложение тронуло Билла. «Знаешь, давай еще немного подождем думать об этом. Они хотят, чтобы я приехала в Ньюпорт», Я сказала, что постараюсь, но мне хочется поехать в Мэйн. Там у меня есть друзья, которые каждый лето сдают мне домик на несколько недель. Он неказистый и стоит на маленьком острове, но я его просто обожаю. Ах ты, мое дитя природы! Билл прежде не предполагал, что она так любит жить на природе. Это было так не похоже на Сэнди с ее пагубными привычками. — Откуда в тебе это? — Я думаю, это отклонение. Мои родители считают, что я сумасшедшая. — Я так не считаю. Он потянул ее на кровать, расстегнул ей джинсы, и перед отъездом они опять занимались любовью. В машине на обратном пути длинные волосы Габи развивал ветер. А Бил выглядел отдохнувшим, как никогда. Габи оказалась права. Поездка на озеро Тахо оказалась именно тем, что им было нужно. К дому Билла они подъехали после полуночи с таким чувством, словно отсутствовали целую вечность. Габи решила провести ночь у него. «Я могу подбросить тебя завтра домой?» когда буду ехать к адвокатам», — предложил с грустным видом Билл. Габриэлла вопросительно посмотрела на него. «А мне можно с тобой?» «К адвокатам?» Билл, похоже, удивился. «Я бы очень хотела... Я хочу быть там, с тобой». «Это не особенно занятно». Габи подошла, обняла его за шею и сказала... Так уж получилось, мистер Орвик, что я люблю вас и хочу делить с вами и радости, и горести. Билл не сказал ей ни слова, но когда поцеловал ее, то не мог сдержать слез. Он ненавидел себя за то, что втянул ее в эту историю, но чувствовал, что нуждается в ней больше, чем она могла сама предположить. Больше! чем он когда-либо нуждался в Сэнди. Глава 31. Адвокатская контора «Гаррисон и Гуди» смотрелась солидно и была хорошо оформлена. В ее оформлении удачно сочетались современный дизайн, английский антиквариат и несколько очень хороших картин. Жены основателей фирмы наняли лучших в городе дизайнеров, и поэтому офис больше напоминал нью-йоркские, чем лос-анджелесские конторы. Ожидая с Биллом в приемной, Габи с удовлетворением узнала, что это лучшие в Лос-Анджелесе адвокаты. По пути в контору Габи переоделась у себя дома. На ней было темно-синее льняное платье, купленная матерью несколько лет назад у Бергдорфа. — Ты не раздумала ехать со мной? — снова спросил Билл, пока она одевалась. На что Габи велела ему помолчать и пойти заварить кофе. В ее маленькой кухоньке он нашел все, что нужно.